Марианна Красовская. Истинные драконы. Серия 4. Огневица и дракон. Глава 1. Семеро по лавкам. Жара стояла несусветная. Дикие травы, что выросли мне до пояса, начали желтеть и шуршать как-то тревожно. «Ежели сухая гроза будет, то сгорит и поле, и лес», — с тревогой сказал дед, с сомнением косясь на меня. Я спрятала глаза а следом и вся деревня». Отец пожал плечами. Он вообще был крайне немногословен. Зато мать тут же заголосила. «Что ж ты, детка, Егор, тьму из омута тянешь? Языком-то не болтай, слово-то сильнее дело порой». «Ну вот и молчи, Серафима, не лезь в мужские разговоры». «А что не лезь, что не лезь? Вижу я, как ты на янинку мою смотришь. Подумаешь, девка колес спалила, то один раз и было, по первости. Теперь-то она себя в руках держит». Я мучительно покраснела и сжалась, желая провалиться сквозь землю. «Ининка твоя, слёзы наши, и неча тут оправдывать её. Вчера лес, завтра поле, а потом что? Весь южный окрай сожжёт». «Так твоя же кровь дурная, детка! У вас в роду то ведьмы, то огневицы испокон веков нарождались. Мать-то у тебя знахаркой была, я всё помню». Что на тебя, виздопряха, чтоб ты облысела! Вот уж у кого язык, как метла, пыль поднимает!» «За собой бы следил старый, а то нашёл, кого виноватить. Развёл грязюку. Нет бы косить выйти». «А ну тихо!» — рыкнул отец, и все замолчали. Грозно поглядел на меня, потом на братьев моих. «Серафима, как со старшим разговариваешь? Стыдно? А ты, отец, и в самом деле позабыл, что в Янинке наша кровь нечистая. Моя в том вина, что дочь порченная уродилась, не жены моей». Вина твоя в том, что ты её в колодце не утопил, когда узнал, что девка-то огневица. Так дочь моя ни щенок какой. Да уж и взрослая была совсем, десять годков. Сам бы смог дитя свою жизнь лишить? Смог бы, — твёрдо ответил дед. Дело-то нехитрое. В колодец не можешь, как в лес завести да к дубу привязать. Дальше волки всю работу сделают. Мать покраснела и открыла было рот, но под тяжёлым взглядом отца смолчала. — Нынче ведьм не убивают, а отвозят в стольный град. А кто убьёт, так тому голову рубят. — Да кто узнает-то? Одной девкой больше, одной меньше. — Не о том думаешь, отец. Доставай косы, завтра на рассвете выходим в поле. — Раненько ещё, — попытался возразить старший мой брат Евсей. — Не было указа царского. — В ките же дожди всю седмицу стояли, а у нас с прошлой луны ни капли не упало. Не скосим теперь, сгорит. — Так царь? «Царь там! Трава здесь! Молчи и иди за косой!» «Понял!» — надулся Евсей. Я улыбнулась про себя. «Евсею шестнадцать, он у нас старший сын, батюшкина гордость. Выросла дитетка, уже усы бреет, вот и думает, что лучше отца знает. Ему одному слово поперек прощается, а он и рад. Не понимает, что у кого язык длиннее, тому руками больше делать придется. Сейчас бы косы дед правил, а всей своими руками работу лишнюю набрал. Машка, Демьян, Янина. В поле со мной идёте. Евсея и отец тоже. Шестером управимся за три дня. Янинку бы дома оставить, — осторожно попросила мать. — Поле-то сухое. Пусть обед готовит, да за малыми смотрит. А я уже вместо неё косить пойду. Вздор, — буркнул отец. Сухое и сухое. Она взрослая уже. Под небом не обернётся. А малого грудью кормить она не сможет уж точно. Мы с матерью переглянулись тревожно. Знали, обернуться я могла. Помимо того самого первого случая в лесу, я оборачивалась трижды. Всегда дома, от страха или от злости. Отца, деда и братьев при этом не было, а Машка знала и молчала. Ей это было выгодно. Замуж меня никто не возьмёт, я опорченная, На всю жизнь в отцовском доме останусь. А это значит, что Машке можно не волноваться и спокойно ждать жениха. А ещё, если в роду есть ведьма, то пока она жива, проклятие на ней одной лежать будет. Она этот камень на плечах до смерти носит. Я обернулась птицей-огневицей ровно через семь лет после смерти прабабки Евдокии и с тех пор знала, судьба моя сладкой не будет. Ведунья, та, что зверей понимает, или знахарка, в травах да зельях сведущая, это ещё ничего, не страшно. Так хоть и боятся, дочтут. Да Ежели не злить их, то пользы больше, чем вреда. А вот птица-огневица горе-горькое. Раньше таких, как я, сразу убивали. Оно и понятно, оборотится девка жар птицей, да полетит над лесом, а там сразу и пожар, и звери-птицы гибнут, и поля выгорают, да и деревни бывало. В общем, лежать бы мне в колодце со сломанной шеей, если бы отец настрого не запретил меня трогать. То ли царский указ тому был виной, то ли и в самом деле любил меня. Но дед хоть и злился, хоть и норовил меня обидеть при любом случае, но не смел ничего поделать. Впрочем, и в китиш меня не отправили, ибо лишние руки в хозяйстве не лишние. Правильно отец говорил, царь далеко, а поле вот оно. «Семья у нас большая, справная. Дед, отец, мать, да семеро полавкам. Старшая сестрица Авдотья уже замужем и своих деток нянчит. Я, стала быть, вторая. Потом Гришка, он в китиш подался в царёву дружину. Когда к нам в Макеевку прибыл гонец за новыми рекрутами, Гришку первого и взяли, сильный да красивый. А братец рад, не любил он поле да лес, тесно ему в деревне было. Другое дело и всей. Этот спит и видит, как отцовское дело продолжит, коней разводить будет». Кони у отца справные. Потом Машка, ей двенадцать. Скоро женихи вокруг дома хороводы водить будут. Красивая она, темнобровая, румяная, с глазами яркими. После Машки Стёпка, младший, последний. Это мы все так думали, пока мать на старости лет не затяжелела. Вот уж кого не ждали, так это ещё одного младенца. От того и назвали братишку нежданным. Семеро — хорошее число, ладное, благословенное. вы к нам, духи небес, стало быть. — Только почему тогда меня так обидели?